Извольте полюбоваться, кому это понравится. Но я не могу. Мой рейс через двадцать минут. Вы никуда не полетите. Александрбург. 12 апреля две года. Двенадцать десять. Геннадий Логунов.